Объяснил им, какая честь выпала на их долю, поздравил, выразил надежду, что из всех его полков лучшим будут синие драгуны. И только он сказал эти слова, как забили барабаны, знаменосец что-то развернул, дернул веревку, и на древко медленно поднялось синее знамя, по его цвету и назывался полк. Сердце у Доверу дрогнуло. И знамени нигде так не поднимали, как у графа Тилли. В оранжевом полку, где он прежде служил, все было просто, буднично, некрасиво. Полк этот был в прошлом году бесславно разбит. — Может, и вправду вся моя жизнь до сих пор была ни к чему? — подумал он, решив никому никогда о своей прошлой жизни не рассказывать и нехитрой душою почувствовал, что, начиная с этого дня, будет служить не ради платы, не от безделья, а за совесть, верой и правдой. И тотчас ему стало легко, как бывает легко всякому, над кем есть твердая власть любимого вождя. Он сам удивлялся, что мог прежде служить другим людям, и еще больше тому, что недавно... Правда, лишь на мгновение увлек его душу герцог Фридландский, только что по заслугам немилостердно и немилостиво уволенный от должности императором. И уж совсем странно и смешно, и совестно казалось ему, что в июне месяце понесла его нелегкая каким-то розенкрейцерам, и что он целый вечер слушал ерунду, которую несли болтливые лекари, хилые ремесленники, не служащие дворяне. Напрасно соблазнил его тот старый англичанин, намекавший, что им известны великие тайны. Ничего им, наверное, не было известно, ибо если б знали они секрет изготовления золота и эликсира вечной юности, то иначе одевались бы, не имели бы ни лысин, ни морщин и говорили бы друг с другом о предметах более занимательных. Дальнейшее же проходило перед Доверу, как в сказке. Император в золотой карете, непобедимый граф Тилле верхом на сером в яблоках коне, музыка, барабаны, пальба, потом был пир. И в сне после пира больше ничего не было, кроме новой жизни, полка синих драгун из старого вождя в зеленом кафтане. Глава 15 Большинство мелодий этой оперетки было знакомо ведь но он не знал, что взяты эти мелодии из нее, и принимал их с удовольствием, как неожиданно встреченных старых приятелей. Конечно, забавная вещь. Но каков, по-вашему, ее тон? — спрашивал Витя Мишеля то есть как тон. Что вы могли бы сказать о человеке, написавшем эту оперетку, об его мировоззрении? — По совести, меня мало интересует мировоззрение оперточных композиторов. — Я сказал бы, что он так понимает жизнь. Все чудесно. Все живут очень весело. У всех есть деньги, все влюбляются, все имеют успех в любви. Кроме разве глупых, выживших из ума старичков? Да и тем, собственно, тоже довольно весело, хоть и не так весело, как другим. В конце концов, поют ведь и старички. Ну и что же? Ничего, конечно. Добавлю, что в каждом действии все пьют шампанское. Все-таки как можно так грубо лгать на жизнь? Ну, Во-первых, в жизни есть и это. Многие люди именно так живут. Не мы с вами, конечно, а во-вторых, кто же, чудак вы этки, ищет правды в оперетке? — Все это ваша русская манера — философствовать по каждому удобному и неудобному случаю, — сказал решительно Мишель. Он был очень доволен опереткой. Как все люди, не небезнадежно лишенные слуха, но и не музыкальные, он любил всякую музыку. Нет, я в искусстве требую полной правды. Вот в уроке анатомии Рембрандта от трупа чуть только не идет трупный запах. Это я понимаю. Так то Рембрандт, русская манера...